ЗАВИСЬ СЕДЬМАЯ В доме Юсковых справлялись поминки поутопшим. утопшим. Подчивались на одиннадцати столах родичи, единоверцы федосеевцы, работники со своими бабами и чадами. Для всех пшеничной кути хватило. Каждый, кто уходил с поминок, с некоторым страхом заглядывал в Малую горенку. На круглом столе, крытом черным бархатом, лежали вещи утопшей дошка, шаль, платье, часики, и горели толстые восковые свечи в позолоченных подсвечниках. В Большой гостиной, где отводили поминки, в переднем углу, под старообрядческими иконами, мотали свои желтые язычки восковые свечи. хотя без них было светло от двух ламп молний, свисающих с потолка. Во всем доме держался приторно сладкий запах тлена, как будто всюду лежали покойники. Поминальную службу по федосеевскому обряду справил старший из братьев Юсковых, феоктист Елизарович, и тут же ушел со старухой, расхворался. На час после поминального бдения остались свои Михаил Елизарович с супругой Галины Евсеевной, женишок горбатой Клавдеюшки, прищеватый детиной Иванушка Валявин, покорный сын своей родимой матушки Харитонии Пудеевны. Чуть в сторонке супились заловки Фекла Андриановна и Марья Никаноровна, жены братьев Потылицыных, арестованных Ревкомом. Вот оно, как привалила беда-то, кряхтел Михаил Елизарович. Говорили в полголоса, не торопко, чтобы не потревожить витающие над миром души утопших. Александра Панкратьевна, как и дочь Клавдеюшка с домоводительницей Клевтиной Карповной во всем черном вспоминали, какая была Дарюшка в живых. Умница, писаная красавица, и сколько же было достойных женихов. Хоть бы тот же и Григорий Андреевич. — Не судьба, видно, — начала заикаясь Любовь Гордеевна, женушка Игната Елизаровича. Слова ее были пухлые, надутые, как мыльные пузыри. Да и сама она была сдобная, точно подспевающая пасхальное тесто. Вот... Маменька покойница, говорила, от судьбы не отворачивайся, везде найдет. Судьба она завсегда, начал, было и тут же кончил Иванушка, поглядывая на горбатую невесту Клавдеюшку. Предано это обещано не горбатое, да вот как теперь будет. Сам Елизар Елизарович в банде, а тут еще утопленники. Как бы данной мимо рыла не проехала, вот тебе и судьба. Не судьба, а муть земная закружила Дарью, сказала престарелая Галина Евсеевна. Глаза ее уперлись один в передний угол, второй косил к двери. А всему причиною ведьма Ефимия. Оно так, поддакнул Михаила Елизарович. Он сидел под двумя чеканными лампадками. На лысину его падала тень от божницы. По жилетке золотая цепь. Стрепуха Аннушка с дочерью Гланькой, тоненькой, как веретено, с длинной косой через плечо по цветастому ситцевому платью, собирали со столов грязную посуду, а работницы Мавра и Акулина уносили ее на кухню. Слышно было... Сквозь двойные рамы, как кто-то подъехал к дому. Иванушка заглянул в окно, отвернув штору. Но матушка Хартинья торкнула его локтем в бок, и он сразу принял прежнее почтительное положение. Алевтина Карповна угощала вином и закусками На час бдения для близких. Стрепуха Аннушка с Гланькой собрали два стола со всевозможными закусками и винами в толстых бутылках и даже французским коньяком. — Хоть бы Дунюшка сыскалась, — покручинилась Александра Панкратевна, — может, тоже в живых нету. — Жива должно, — буркнул Михаил Елизарович. «Не продуню вспоминать такой час», — пропела Алифтина Карповна. «Если бы вы знали, как она собою распорядилась в городе, лучше бы такой дочери на свете не было. Стыд и срам!» Как раз в этот момент из прихожей вошла женщина в пестрой собачьей дахе. Воротник дахи поднят и завязан на сыромятные ремешки, лица не разглядеть. — Про Дуньку что толковать? — поддакнул Михаила Елизарович. — Не приведи бог, до чего верчиной была. Не я ли отвез ее в скит, чтобы образумилась? Что она там наделала? И Игуменью поленом умилостивила. И бежать. — Гланька, спроси-ка! — кивнула Алевтина Карповна на гостю в дахе, будто примерзшую к половицам у порога. Шустрая гланька, игривая и веселая, как молочная телка, заглянула в чернущие глаза гости, спросила, чья, откуда, та ни слова. — Глуха, что ли? Гости развязала тесемки, сбросила доху прямо себе под ноги, стянула суконную шаль с меховой шапочки, и тогда уже, расстегнув крючки, не торопясь, сняла желтую шубу. И тут у всех перехватило дыхание. «Дарьюшка! Истинная Дарьюшка! Это ее углисто-черные брови, черные влажно-блестящие глаза. Румяное впало щекое лицо с ямочкой на подбородке, вздернутый носик, рост и перехватали. «Дарьюшка!» Знакомыми движениями рук сняла шапочку, поправила пышный узел кудрявившихся волос, взяла лакированную сумочку с блестящим замком, перекинула ремень на сгиб левой руки и ни слова. Ни здравствуй, ни прощай». Стоит и смотрит, как будто вяжет всех в кучу одной веревкой. «Свят, свят». Испугались заловки потылицыны. — Господи, помилуй! — перекрестился Михаила Елизарович. — Чего испугались? — спросила гостья, тиская ладонь ладонью. На ней была расклешенная кашемировая юбка, до носков поярковых сапожек, бордовая кофта в талию с пышными плечиками, длинными рукавами, в мочках ушей золотые дутые серьги, как у цыганки. — Дуню судите, слышу, — тягуче проговорила она. — А за судью-то кто у вас? — Спаси Христе! — ахнула Галина Евсеевна, втискиваясь в мягкое кресло. Александра Панкратьевна вскрикнула и повалилась на лавке. Клавдия успела поддержать маменьку. Гостя подскочила к ним, обняла мать и попросила воды. Никто не сдвинулся с места. «Дайте же воды! Оглохли!» Прислуга Гланька подала стакан воды, а у самой глазенки, как два бесика, туда-сюда, туда-сюда. Клавдеюшка неожиданно опознала. «Дуня же это! Дуня, маменька! Дуня приехала!» Дуня спрыснула лицо матери, та очнулась, и руки ее сами собой потянулись к дочери. «Дунюшка! Маменька!» «Как ты меня испужала, Господи! Слава Христе! Возвернулась! А у нас-то горюшко-то какое! Ох!» Дуня выпрямилась, хрустнула тонкими пальцами и опять быстро взглянула на всех родичей, передернула губы. А мать ей деденьку дедоньку Елизара и сестрицу Дашеньку. Ни слова в ответ, только вздох на полную грудь. Помени, помяни. Дуня с омерзением уставилась в белые тускловатые глаза Левтины Карповны, и та отпятилась в тень резного буфета. Клавдеюшка молвила, что инженер Грива — супруг Дарюшки По наущению де ревкомовцев проклял Дарью. Не Грива, а Боровик-злодей измытарил, ловко — повернула оглобли Галина Евсеевна. Дуня щурилась и молчала. Пухлые губы кривились в злой усмешке. На столах печенье, варенье, кутья в хрустальной вазе, золотые ложечки, серебряные приборы, причудливые рюмки в потеках красного вина, рябчики, тетерки, остатки зажаренных в собственном соку молочных поросят, бутылки с вином и марочным коньяком. «Жирно!» Дуня взяла со стола бутылку коньяка, вынула пробку и налила не в рюмку, а в тонкий стакан. Все узрились, как текло улыбчатое золото до кромок стакана. Тонкие пальцы обняли резной стакан, на пальцах — кольца, супирики — Браслет с инкрустациями на запястье. Встряхнула головой, кудряшки волос затрепыхались на всю грудь. Подумала секунду, стакан мелко вздрагивал в смуглой руке. И так, ничего не сказав, выпила до дна. И стакан оппал, звон раздался. «Спаси, Христе!» — ахнули родичи. Мать привычно запричитала. Клавдейшка тонюсенько вторила, как подголосок в церковном хоре. Галина Евсеевна, ворочаясь в кресле, сказала, что ворночье от роди Тимофей Боровиков, большевик, а вместе с ним всякая рвань и шваль поселенческая, превратили землю в камень, и что от Боровиковых только и мог выползти такой лютый волк, как душегуб Тимофей. говоря так она испытующе поглядывала на Дуню. Истая Дарья. Говорят, клиентов любовью одаривала, с рук на руки шла. А как себя держит? Будто из заморского променада пожаловала в чине генеральши. Оно так. Под немцами и жидами ходить будем, — ввернул Михаила Елизарович. Тут и посыпалось, и немцы, и большевики, и поселенцы с ревкомовцами Всех свалили в одну яму, лопаты бы только в руки. Всех, всех передушат Врете! Вдруг оборвала Дуня разноголосую сумятицу голосов. И топнуло стекло под ногой и хрустнуло. И на Боровикова врете, на всех врете и не краснеете. Вот ты гостюшка не успела ноги перенести через порог, а дони свое вяжет. Да не шипите вы как змеи, не шипите, видела я этого злодея, знаю, не злодей он вовсе, а добрый человек, душевный и глаза у него светлые, открытые, добрые понимаете, добрые, это вы злодеи. Всю мою и Дарьешкину жизнь искалечили. Не попашили, измывался надо мной и выкинул из дома. А ты, дядя Миша, благостный, увез меня, связанный в скит, чтобы я там сдохла в монашках, а чтоб вам всем провалиться. Тишина, сопение, вздохи. Маятник настенных бельгийских часов откачивает медное время. И в этом медном времени бьется голос. — Ну что же вы молчите, как сычи на похоронах? Судите, ненавидьте, судите, рядите, а Дарюшки то больше нет. Ах, если бы я застала Дарюшку, Я как будто чуяла, погибнет она с вами. Дуня быстро ходила от стола к двери в горенку, тиская в руках лакированную сумочку. Лицо ее раскраснелось, будто щеки натерли суконкой. Он звал ее белой птицей. А что вы, благодетели, сделали с этой птицей? Вы у нее крылья вырвали с кровью и душу ей захаркали, ас -модеи. Часы начали бить медью, как в похоронный колокол. Семь раз ударили. Прощеватый Иванушка, сын родимой матушки Харитинья, разинув рот, Усердно лицезрел воинственную сестру горбатенькой Клавдии. До чего же она, писанная красавица? Ну, как принцесса из бабушкиной сказки. Экая, а? Больно тонкая в перехвате и шея высокая. Но зато... Харитинит торкнул Иванушку в бок и молча кивнула на дверь. Пора, мол, выметаться вон, от греха подальше. Иванушка нехотя поплелся за нею. Злющие, ненавидящие глаза Дуни жгли щекастое пунцовое лицо Алевтины Карповны и жалили, как крапивой. «Как ты разъелась-то, бесстыжая морда! Тебе ли судить меня? Не ты ли моталась с Иваницким и Сурваном? Не ты ли подкатилась к папаше в полюбовнице и хозяйкою стала?» Алифтина Карповна задохлась. «Как ты смеешь, потаскушка!» — взвизгнула она. Знаете, она желто желтобилетница. «Желтобилетница?» — вцепилась Дуня. «А ты проститутка благородная!» «А скажи, благородная, сколько тысяч выдавила ты из Иваницкого и старого дурака Пашина, когда выкрала у него векселя и продала Иваницкому? Сколько взяла у папашу дышигуба? «На какие деньги купила двухэтажный дом в Минусинске? Каким местом деньги заработала? Господи, святые угодники! К черту святых!» — топнула Дуня. «Ишь как! Вы раздулись, пауки!» Потолок не рухнул, лампы не оборвались с медных стержней, но воздух стал горячим, как будто Дуня раскалила его. «Экий срам!» — С ума сошла гулящая, — сказала Галина Евсеевна, подтягивая ревматические ноги, в суставы ударила. «Гулящая — Гулящая? Дуня так круто повернулась, что подол ее юбки раздулся колоколом. — А вы благородная тетенька? — Когда благородной-то стали, скажите? — Может, с того раза, когда зыряну упекли на каторгу за полосатую зебру? Благородные, плюнуть хочется на такое благородство. Глянула на столы. Жирно живете, вижу. Ишь, какие вы тощие, морды так и трескаются. А в Питере, во всей России, люди пухнут с голоду, ребятишки умирают. А вам хоть бы хны, пусть хоть все передохнут. Ты что же-то, вертихвостка, вытворяешь? Ополчился Михаил Ильичарч, двигаясь из-за стола. Кого срамишь, спрашиваю? А ты что смотришь, Александра, потакаешь беспутницы? Дунюшка, Дунюшка, перепугалась мать. В умели ты, господи, на поминках-то эко несешь на родственников. Родственники лопнуть можно. Не от таких ли родственников сестра в полынью кинулась? Свят, свят. Завопили, завопили, перебивая друг друга, и такая, и сикая и разэтакая, не иначе, как цепи сорвалась. алевтина Карповна выкрикнула, что Дуня, может, еще и сифилисная. Любовь Гордеевна возмутилась, ее даже злой татарин не оскорблял, так, как вот эта гадина, и она отныне ноги не перенесет через порог Юсковского дома. Заловки потылицыны, в свою очередь, шипели и дулись, поспешно одеваясь. «Выгнать ее надо!» — поднялся Михаил Елизарович, поддернув жилетку. «Выгнать?» — зло переспросила Дуня. «Какой ты благостный, дядя Миша! Лысина так и светится, как у святого на иконе. Это ты выдал меня на растерзание душегубу? Помню, дядя. И по лысине поглажу еще, живодеры!» Михаила Елизарович позеленел от натуги. «Акулина — Акулина! — крикнул работница. — Позови мужиков! Связать ее надо! Выгнать, выгнать! — А ну, испытайте! — раздула ноздри Дуня. — Я затем и приехала, чтобы посчитаться с вами, родственнички. — Погодите, еще получите свое. А папаша в первую очередь сыщет и прикончит. «И тебя вместе с ним!» — резанула Пунцовую Алевтину Карповну. «Я ему припомню, Дарью. А с тобой, дядя, нет у меня разговоров. Все вы из одной квашни. Убирайтесь отсюда сейчас же!» «Да ты... ты...» — Михаил Елизарович задохся. Бороденка тряслась и лысина поблескивала от пота. «Где там мужики?» «Да я тебя, сучка!» Дядя схватил со стола горластый графин с красным вином, но не успел умилостивить племянницу, как Дуня выхватила из своей сумочки револьверчик. «Ну, испытай судьбу!» И прицелилась в сивую бороденку. Михайло Елизарович попятился, графин ударился об пол, поднялся такой крик, что и не разберешь, что и кто вопит. а Дуня с револьвером понужает. — Убирайтесь все! — И ты, тварь, тоже! — притопнула на Левтину Карповну. — Или я вас сейчас перестреляю? И, хлопнув филенчатой дверью, скрылась в горенке. — Ну, спасибочка, спасибочка! — хныкал Михаил Елизарович, натягивая поддевку и не попадая в рукава. Отпочивала племянница. «Спасибочка, Александра Панкратевна!» «Чего ждать-то, от прости, Господи!» Кудахтала Галина Евсеевна, наряжаясь в меховой солоб, «Ишь, сволота!» «Зыряна Каторжного вывернула!» алевтина Карповна не стала ждать, когда Дуня снова выйдет из Горенки, умилась из дома. Александра Панкратевна с Клавдеюшкой Покинутые всеми соротливо хныкали на лавке, не зная, что делать и что сказать непутевой Дуне. погром какой учинила. — Мне так страшно, так страшно, — пускала пузыри лавдеюшка. — Дуня-то с револьвертом, а вдруг ночью понаведается папаша. Распахнулась филенчатая дверь, как будто птица раскинула крылья. И на пороге Дуня... Злая, немного пьяная, дерзкая, все с той же лакированной сумочкой, в которой прятала револьвер. Она услышала лепить сестры, потому и глядела на нее с некоторым презрением. Вот уж счастливая горбунья. И женишка успела выбрать, дурак дураком и лоб в угрях. Сойдет для Клавдеюшки. Она-то будет жить. А вот дарюшки нету. И ейду не видно не жить на белом свете. Что не уставились на нее отчужденно далекие, испуганные, маменька и клавдеюшка. Ох, маменька, век прожила в кротости и покорности Федосеевской веры, во всем послушной супругу, серым дымом слалась у ног его по выглядывая на мир из подворотни, и так сгасла. ничего не изведав и не познав. Да как же можно так жить? Или папаша сразу притоптал ее, как только ввел в дом? — Уймись, Дунюшка, уймись, — забормотала мать. Она сидела на мягком пуфе у изразцовой печи. Дуня вышла из рамы дверей, прошла по гостиной, постояла минутку и, что-то вспомнив, вышла в прихожую. Вернулась с маленьким баульчиком, поставила его на кожаный диван возле двери, где когда-то почевал дед Юсков, вынула из сумочки ключик, открыла, достала пачку папирос с зажигалкой, размяла папироску в пальцах, отвинтила колпачок на фитиле зажигалки, крутнула колесико. Мать и Клавдия наблюдали за каждым ее движением. — Господи! «Да ты никак куришь!» — таращилась маменька. «У Дуни дым из ноздрей, как от головешки, выкинутой из банной каменки. Курю, маменька. В доме-то у нас не курят, и в роду курящих не было. А убивцы были? Я вот помню, как бабушка говорила, что дом наш на приискательской кровушке держится. Дед-то Элизар». Не брезговал привечать фартовых приискателей, хоть они и дымили цигарками. подчивал их в убежище, которое под домом. А потом фартовые куда-то пропадали, а дед богател. Или неправда? Мать двигается на пуфе туда-сюда, а руки ее не находят пристанища. Переглянулась с Клавдеюшкой и молчок. Дуня присела на лавку к столу, между пальцами дымится папироса. Потыкала вилкой в холодную снедь, спросила, нет ли чего горячего. От Минусинска куска во рту не было. Мать послала Клавдейшку в кухню, чтобы стрепуха или гланька принесли чего горячего. Клавдейшка узнала, есть обедишние щи с грудинкой, а поросенка сейчас подогреют. Щи так щи, давай щи. Клавдеюшка позвонила в колокольчик, и белесая Гланька принесла в фарфоровой тарелочке щи с куском грудинки. Двум не управится. Глазами так и стрижет Дуню восхищенно с завидкой. — Как тебя звать? — спросила Дуня. — Гланька. — Чья ты? — Маменькина Анны Калистратовны, которая в доме с трепухой. Безродные мы, смоленские, с голодной губернии. Давно из Смоленска. В прошлом году после Пасхи приехали. Не из самого Смоленска, а из деревни Кочерягиной. С нее мы. В той деревне мало кто в живых остался. С голоду померли. А отец мой на войне убит. А другого никого и не было. Наш деревенский Леон Цирков с бабой собрались в Сибирь. и нас с маменькой взяли. Дуня налила красного вина в хрустальную рюмку для гланьки, а себе в стакан. Коньяк не стала пить, побаивалась, настороженно прислушиваясь, как будто кого ждала. Да и мать с Клавдеюшкой тоже сидели как на углях, ушки на макушке, а в глазах бездна тревоги. Помени Глане сестру мою, Дарюшку», пригласила Дуня, подавая рюмку. Клавдеюшка толкнула гланьку своими черными зенками, и девушка, выпив вино, отпрянула. — Ой, дух занялся! Извиняйте, побегу я, матушка ругать будет. И бегом из гостиной. А Дуня все сидит, примечает и до нутра прохватывает взглядом то маменьку на пуфе, то Клавдеюшку. Ни ту, ни другую не пригласила выпить, напомин души Дарюшки. Ты бы хоть сказала, куда ушла из скита? — бормотнула мать, поджимая блеклые губы в черточку.